Так продолжалось около года. Потом одной прекрасной ночью они довольно поспешно покинули Белый дом на одном из кораблей Мальты в сопровождении рыцаря Д'Акино. Они отправлялись в Неаполь, где Лоренцо обнаружила, что они снова сменили имя. Бальзамо и его жена стали маркизом и маркизой Пеллегрино. На это Джузеппе согласился дать некоторое объяснение.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 Его высокое происхождение, так как Людовик XV, очень щепетильный в том, что касается титулов, с почестями принимал его и даже предоставил ему для работы королевский замок Шамбр, то именно его я и должен найти, и мы будем искать его, если понадобится, искать по всей Европе. Лоренцо слушала его с восхищением, смешанным с ужасом.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 Начались безумные поиски, нескончаемое путешествие, в то время как рыцарь Акина, получивший такое же задание, сел на галеру, чтобы отправиться обыскивать необъятные просторы Леванта. Лондон снова увидел странствующую читу, Но на сей раз не нищих беглецов по имени Бальзамо, а богатых генуэзских. Барона Зенонаи